Этот малый известен всем во дворе. Удивляются бабушки, когда каждый год в октябре он выходит из подъезда, надев на голову из фольги колпак и держит в тощих руках гордо советский флаг. Бабушки смотрят сочувствием Эко худоба не мужик, а прутик Сыплют ему хлебные крошки, причитая ути-пути Мужчина пучит глаза и как в театральной драме Падает на асфальт и дерется за крошки с голубями Сыроешкин, сыроешкин, коммунистический пророк. Сыроешкин, сыроешкин, жил, чтоб взлететь, но не смог. Сыроешкин, сыроешкин, ну же лети, мой друг. Сыроешкин, сыроешкин, птица красная петух. Раешкин работает на моторном заводе и всю зарплату В конце месяца посылает неизменно одному адресату Идет на Белпочту и пишет на конверте словом «Мавзолей» Владимиру Ильичу Ленину за то, что согрели нас в том блядском октябре Отсылает конверт И медленно бредет домой в голове Барабанной дробью Случит фраза Минск, город-герой Думает все мы мнимы Сгниют все поколения Только что и останется на этой планете Это дело Лела Ленина сыроешкин, сыроежкин, сыроежкин. Сыроежкин, сыроежкин Жил, чтоб взлететь, но не смог Сыроежкин, сыроежкин Ну же лети наш друг Сыроежкин, сыроежкин Птица красная, петух Сыроежкин, ну же лети наш друг Сыроежкин, сыроежкин, птица красная, петух